Глава 69. Оксана. У Оксаны было чувство, что в среду после выписки отца родители попрощались друг с другом. Наверное, для этого мама и приехала, чтобы в последний раз увидеть и проститься, понимала ведь, что отец больше не побеспокоит ее. Оксане от этого было горько, хотя она и осознавала, что все случившееся неизбежно, и вообще следствие определенных поступков, которые нельзя исправить. Однако в Оксане по-прежнему жила и всегда будет жить маленькая девочка, в памяти которой хранилось множество прекрасных совместных моментов счастья, и она до сих пор не могла поверить, что это никогда не повторится. В результате Оксане было тошно и тревожно. Настроение совсем не подходило для знакомства с сыном Алмазова, но отказываться от приглашения на концерт она не стала. Не хотелось объяснять и рассказывать про родителей. Оксана была не готова обсуждать эту тему. Ей было нужно немного покоя и молчания, чтобы понять, переосмыслить. Оксана-то всегда считала, что в браке главное — любовь между супругами, что если любишь, все можно преодолеть. Но вот если взять ее родителей, которые до сих пор любили друг друга, Оксана была в этом уверена, однако не могли преодолеть измену и предательство отца. Несмотря на всю совместную любовь, не могли. Значит, любви мало, нужно что-то еще? Что? Оксана вспоминала Михаила и то немногое, о чем догадывалась по отношению к его жене. Скорее всего, она что-то сделала, нехорошее, обидела его, как Оксанин отец маму. И Михаил не смог простить жену. Но ведь он когда-то писал своей Тане настолько проникновенные стихи, трепетные, нежные, чувственные. Быть может, Алмаза все-таки до сих пор любит жену? Просто обижен, но любит. А Оксана? Ну, она беспроигрышный вариант для спокойного и уютного брака на самом-то деле. Вот и Михаил, измучившись с женой, наверняка яркой и красивой, решил завести себе женщину попроще. Чтобы борщи варила, в постели всегда ждала, неконфликтная была, мозг не выносила по пустякам. Оксана именно такая. И еще Коля говорил, что она удобная. И ее Миша, в которого Оксана настолько влюбилась, быть может, просто ищет удобство. Эти мысли жгли изнутри, словно кровеносные сосуды кто-то проложил крапивой. Беспокоили, зудели. И решения никакого не находилось и перестать думать Оксана тоже не могла. Работа немного отвлекала, но не настолько, как хотелось бы. Тем более, что по рабочим вопросам Оксана постоянно общалась с Алмазовым, и он выступал катализатором ее переживаний. Сам Михаил, кстати, тут же заметил, что с Оксаной творится неладно. Спросил, в чем дело, но она отговорилась общими фразами про папину выписку и отношения между родителями. Около 6 часов вечера Алмазов вышел из кабинета и, улыбнувшись, кивнул. «Пойдем, пора. Как раз к семи до клуба доберемся». По пути Оксана немного расслабилась, развеселилась. Михаил развлекал ее разговорами на отвлеченные темы. Впрочем, как и всегда. Общаться с ним с самого начала было очень легко и не напряжно. Оксане настолько комфортно раньше было только с мамой. А уж настолько интересно вообще не было никогда и ни с кем. Клуб, в котором выступал Юра вместе со своей молодежной группой, находился в центре города, и по пробкам Оксана с Михаилом добирались туда долго. Приехали в результате за 5 минут до начала и еле успели сесть. В таких условиях о знакомстве с сыном Алмазова не могло быть и речи. Но Оксану это только обрадовало. До сих пор было как-то неловко думать, что Михаил будет представлять ее Юре. Она даже не решилась спросить в качестве кого. Но пока можно было расслабиться, поужинать и послушать музыку. Еда и чай были вкусными, хотя в самом клубе Оксане не очень понравилось. Она не слишком любила подвальные помещения, сразу возникали ассоциации с каким-то бункером. К тому же свет был тускловат, Ярко освещена оказалась только сцена, на которой находились пятеро ребят. Четыре парня и одна девочка-солистка. Хотя потом оказалось, что один из парней, тот, который играл на синтезаторе, тоже пел, но в основном солировала девушка. Все были совсем юные, не старше 20 лет, и Оксане стало интересно, как так получилось, что они уже выступают в клубе, а не в каком-нибудь доме культуры. «Владелец этого заведения, отец того парня, который играет на барабанах», пояснил Михаил, когда Оксана негромко озвучила свой вопрос. «Поэтому ребята последний год здесь периодически выступают. Как папа-владелец выразился, с тех пор, как стало не стыдно все это людям показывать. Здесь вообще каждый вечер выступает какая-нибудь группа или просто солист. Такой формат у клуба». «А остальные ребята вроде постарше Юры, да?» уточнила Оксана, и Алмазов кивнул. «Точно. Они уже не школьники. Но Юра хороший бас-гитарист, поэтому его и взяли. Получилось, что парень, который раньше играл вместо Юры, переехал с родителями за границу. Пришлось искать нового участника. Юрка в интернете увидел объявление о кастинге, пришел, и его выбрали. Хвалили очень, Юра доволен был». Оксана слабо разбиралась в музыке, но ей тоже понравилось, как играл сын Михаила. А еще он, кажется, был влюблен в солистку. Но говорить об этом Алмазову Оксана не стала, чтобы не палить контору. Помня себя в этом возрасте, Оксана сомневалась, что подобная откровенность ее стороны понравится Юре. А наживать с порога в нем врага она не хотела. «Сам расскажет, когда будет готов». Незадолго до окончания концерта Оксана встала из-за стола, решив отлучиться в туалет, и, поглядев на сцену, поймала на себе Юрин любопытный взгляд. Враждебности в нем не было, что немного приободрило, и обратно Оксана возвращалась почти воодушевленная. Но воодушевление быстро исчезло. Михаил по-прежнему сидел за столиком, спиной к ней, а на месте Оксаны, расслабленно улыбаясь и развалившись, как типичный подросток, Да, на сцене он выглядел более взрослым. Находился Юра. И Оксана, подбираясь к столику, вдруг расслышала его громкую и веселую фразу, сказанную с ехицей. «Ну, пап, я рад, что ты все-таки последовал моему совету и нашел себе бабу». Что ответил Михаил, Оксана уже не разобрала. И не только потому, что отвечал Алмазов гораздо тише, чем говорил Юра. У нее зашумело в ушах от обиды. Все это настолько резонировалось с тем, о чем Оксана думала вторые сутки, что она сразу перестала сомневаться в собственном выводе. Михаил действительно просто хочет комфортных для себя отношений, устав от жены, и Оксана всего лишь удобна для подобного формата. Идеальная баба. Да. С трудом натянув на лицо вежливую и спокойную улыбку, Оксана подошла к столику, решив постараться ничем не выдавать свое расстроенное состояние ни к чему это калмазова у нее не может быть никаких претензий да она и права на них не имеет а уж к юре тем более познакомься сын сказал михаил заметив оксану на мгновение ей показалось что в его взгляде мелькнула тревога но это ощущение быстро ушло это оксана валерьевна можно просто оксана произнесла она пожимая протянутую юрой руку «Я работаю секретарем у твоего папы». Лицо Алмазова стало удивленным. По-видимому, он не собирался озвучивать этот факт. Но после услышанных слов про бабу Оксана не могла промолчать. Ей не хотелось, чтобы ее считали черт знает кем. «Секретарь она, секретарь». Юра тоже явно удивился. «Ого!» — пробормотал он, покосившись на отца, но потом все же улыбнулся. «Ну ладно. И как вам наша игра?» «Понравилась. Но я вряд ли могу считаться взыскательным слушателем. Музыку воспринимаю только на уровне «отзывается» или «нет». Ваша отзывается. Особенно голос девочки. Глубокий такой». И тут Юра покраснел. Что при его типе, такой же светлокожий блондин, как и отец, было особенно заметно? «Настя, да». — пробормотал он, бросив на улыбающегося Михаила полный опаский взгляд. «Хорошо поет». Алмазов промолчал, но в его улыбке Оксане чудилось столько ностальгии по тем временам, когда он сам был таким же влюбленным в свою Таню, что у Оксаны вновь сжалось сердце. «Нет, все-таки права она. Не разлюбил Михаил жену, обижен просто. Вот и тянется к Оксане, как к той, кто никогда не обидит».